Глава 14 Предновогодний период проходил, как всегда, в суете. И нет, дело было не в выборе подарков, хотя и в них тоже, но только частично. Предстояло откусить, нет, не головы подчиненным, а хвосты, чтобы не волочь их в Новый год. В договорах и актах наводился порядок, проекты допиливались чуть ли не круглосуточно, чтобы все закрыть в срок. Но в атмосфере офиса уже витало предвкушение праздника, чему очень способствовала огромная искусственная елка, установленная в холле. Девочки отвечали за красоту, а мальчики – за физическую силу. В том смысле, что гоняли кого-то периодически со стремянкой, чтобы развесили гирлянды и мишуру. В коридорах парадом командовала Вера. Она и ее помощница также отвечали за холл и стойку. Мягкий запах ароматических свечей с мандаринами и корицей встречал с утра сотрудников. В течение дня звучали новогодние песенки. В общем, в компании всеми силами создавали праздник. В кабинете у программистов тоже все было красиво. Просто когда в холле начали устанавливать елку, Вера предложила ей выбрать игрушку и мишуру в кабинет. Коробок с игрушками было много, и Эмилия, советуясь, со всезнающей Верой, отобрала и им в отдел украшения. Молча внесла коробку и прошла к своему столу. Напивая нехитрый мотивчик, начала украшать зямика. Подчиненные, умнички такие, намек поняли быстро и правильно. Итогом стал украшенный кабинет. А позже на окнах появились снежинки. но ну и не обошлось без мелких гирлянд-капелек на батарейках. Их просто на следующий день принес Иван и со вздохом положил пакет Эмилии на стол. «Дома их девать уже некуда» объяснил на вопросительный взгляд Эмилии. Как она помнила, у него жена и две дочки. Им, видите ли, в этом году эта цветовая гамма не подходит. Еще один печальный вздох. Так что всю квартиру обмотали новыми. Эмилия, вот скажите, ну какая разница? Гирлянды и гирлянды. Он пожал плечами. — Красиво же, — улыбнулась Эмилька. — Спасибо. Теперь и кактусы выглядели настоящими маленькими елками. Приближался корпоратив. Женская часть коллектива дружно перестала обсуждать пассии босса, чему Глеб был рад. Разговоры вертелись вокруг платьев, туфель и прочих интересных на этот момент тем. Зал ресторана был заказан и шоу-программа оплачена. А поскольку корпоратив был назначен на четверг, поэтому работали только до обеда и то по большей части из дома. А в пятницу можно было выйти к обеду только тем, кому было нужно. Что уж говорить, что рабочий настрой был потерян еще в понедельник. К четвергу он вообще испарился. «Ай, блин!» — Эмилия сунула палец в рот, прижгла дурацкой плойкой. Вот зачем решила укладку сама делать? А просто лень было тащиться в салон. «Чаще надо пользоваться!» — зазвенел смех Иветты. Они с сестрой болтали по видеосвязи, пока Эмилька собиралась на корпоратив. «Я уже сто раз пожалела, что не записалась в салон», — вздохнула Эмилька. «Не так бы много времени потеряла, как сейчас нервов». «Ой, ты такая хорошенькая!» — улыбнулась Иветта, когда ей продемонстрировали прическу. «Тебе надо чаще локоны делать. Ты так не смотришься такой же суровой дамой. Кстати, как там твой шеф?» В ее голосе появились игривые нотки. «Я посмотрела фотки у него. Ну, что я могу сказать? Метроблогер все хорошеет». Она опять громко засмеялась. Притащился опять с приложением. Эмилька безразлично пожала плечами. «Слушай, ну умный же мужик, а такой дурью мается». «Кто у вас там умный мужик?» На экране ноута рядом с сестрой возникла физиономия зятя. «Да я пытаюсь донести до Эмильки, что ее босс такой ух!» объяснила Иветта. «А она?» Эмилька хоть и не смотрела на парочку в этот момент, выключая плойку, прекрасно знала, что сестра закатила глаза. «Ну, взяла бы и...» Вета возмутилась Эмилия. «Ну, что ты такое говоришь?» «Но ты сама только что сказала, что Глеб умный мужик». Эмилька кивнула, не собираясь отрицать очевидное. «Ну вот видишь, так он еще и красавчик». «Я сейчас этого красавчика разберу», — пробурчал Веник, «а потом соберу, только чуток в другом порядке». «Не ворчи!» Вета поцеловала мужа в щеку. «Люблю я только тебя». «Ветка, да я признаю, что Глеб умный. Ну, дурак бы просто не смог создать компанию и вывести ее в лидеры. У него редкая деловая хватка и прекрасная чуйка, и не надо так довольно улыбаться. Потому как старшая сестра просто неприлично счастливо сияла. У нас сложная сфера деятельности, но Глебу удается развивать фирму. Так что я просто констатирую факты, а не то, что вы там себе напридумывали» сверкнула недовольным взглядом на читу косых. — Тебе он нравится! — радостно воскликнула Вета. — Боже, я вам что говорю! Я уважаю его, как отличного бизнесмена! Эмилия, вздохнув, потянулась за косметичкой. Да и как начальник он весьма неплох. Пытается создавать в коллективе комфортную атмосферу. Помогает, если нужным, от помощью. Интересуется семьями. — Не хихикайте там! — но он совершенно неразборчив с женщинами. «Вот скажи мне, Веник, почему у него все девушки такие...» Она замолчала, подбирая слово. «Тупые!» — подсказал Веник. «Да нет!» — отмахнулась Эмилия. «Я бы не сказала, что тупые. Возможно, не умные в плане каких-то научных познаний, но достаточно умные в житейском. Но неужели Глеб не видит, что они просто хотят хорошо жить за его счет?» «Ой, Эмилька!» Захохотал Веник. Вот ты у нас сильно умная, и что? А что? искренне удивилась она. А то, что все сама, учишься сама, зарабатываешь сама, за отцом смотрела сама, все сама. Попытался объяснить ей зять. Блин, я из-за тебя чуть тушь в глаз не ткнула, пробурчала Эмилия. Но я так и не понимаю, что в этом плохого. Ну могу, поэтому и делаю. А Глебу хочется, чтобы этим его могу. — Восхищались, — продолжил Веник. — А ты же что? — Ну что опять я? Теперь уже Эмилия закатила глаза. — А ты же скажешь, что хорошо, я тоже так могу. А мужчинам это не нравится. Наконец выразил свое мнение зять. — Глупости какие! Эмилия вновь вернулась к нанесению макияжа. — То есть, если я начну заглядывать Глебу в рот и ловить каждое слово, восхищенно хлопая глазами, то он обратит и на меня внимание, так что ли? — Нет, он решит, что ты сошла с ума! — хохотнул веник, за что получил подзатыльник от жены. — Как с вами, мужчинами, сложно! — вздохнула Эмилия. — Да я бы умерла со скуки, если бы рядом со мной был такой вечно восхищенный мужчина. — Так и Глеб меняет их, потому что ему они быстро надоедают! — открыл ей веник большой мужской секрет. — Тоже, видать, слишком умный, прям как некоторые. — Это ты на что намекаешь? — Эмилия, повернувшись к Ноуту, выгнула бровь. «Ни на что!» — развел руками веник. «Эмилька, вот я тебе говорю, вы с Глебом будете чудесной парой!» Вновь включилась в разговор Вета. «Не надо тут лошадь изображать. Твой последний через сколько сбежал? Через месяц? А все потому, что ты, самостоятельная моя, достала мужика с разговорами о работе и своем боссе. Ты когда о Глебе говоришь, глаза прям сияют». Эмилия скривилась. — Так, семейка косых, мне некогда. Я с вами на корпоратив опоздаю. Пока. Не став слушать возражения, захлопнула крышку Ноута. — Ну, как скажут! Она покачала головой. — Я и Глеб! Жуть какая! Даже плечами передернула. — Ну, умный! Ну, симпатичный! И что? Отмахнувшись от разговора, принялась дальше наводить марафет. Смоки айс в голубых и золотистых тонах подчеркнут голубизну глаз. тушь сделала ресницы пушистыми и длинными. Румяна выделили острые скулы, а нежная помада довершила образ. Кудряшки сделали из нее озорную девчушку, а не строгую начальницу. Синее кружевное платье на чехле, бежевые туфли, из украшений только длинные тонкие золотые серьги. Сначала ехать хотела на машине, но потом передумала, решила взять такси. Хоть на колесах и удобнее, но тогда только сок да минералка. Несерьезно как-то. О, еще убивало тащить пакет с туфлями, а на улице шел дождь и снег. Нет, так не пойдет. Вздохнув, Эмилия кинула сапоги на пол и полезла в шкаф за милыми замшевыми ботильонами. Были у нее такие на шпильке и очень коротенькие. Как удачно, что они оказались синими. Вот теперь обойдусь без пакета. Удовлетворенно осмотрела себя в зеркале брякнула сообщение, что машина ждет. Сняв с вешалки кашемировое пальто, накинула на голову палантин, чтобы прическа не пострадала от мокрого снега, и поспешила на улицу. Пару дней назад выпал снег, и очень уж хотелось, чтобы он хоть немного пролежал. Увы, надежды не оправдались. Сейчас остатки лежали грязными клочками по обочинам. На дорогах были огромные лужи. Если повезет, то к Новому году еще выпадет, но не факт. «Приехали!» – проинформировал таксист, останавливаясь под навесом ресторана. «Спасибо!» – улыбнулась Эмилия, радуясь архитектуре ресторана. Над входом нависал второй этаж, образуя потолок, украшенный множеством лампочек. К дверям лежала дорожка, чтобы не было скользко. «Ощути себя кинодивой!» – хихикнула она, выходя из такси. «Привет!» – махнула стоящим на корольце коллегам. Эмилька и не думала, что со стороны выглядит, как самая настоящая кинодива. Она просто шла, радостно улыбаясь. Но ну, невозможно быть серьезной, когда коллеги такие счастливые. Да и на таких мероприятиях она практически не бывала. Можно сказать, что это новый опыт. Пока со всеми перездоровалась, пока выслушала кучу комплиментов, настроение вообще поднялось. Костя был где-то внутри, и Эмилия собралась войти, когда кто-то усмехнулся. «О, начальство прибыло!» Что там закрали в этот раз?» И она решила посмотреть, что же так веселит коллег. Подъехало такси, необычное, а бизнес-класс. Эмилия мысленно усмехнулась. Глеб в своем репертуаре. Такси остановилось четко у дорожки. Дверь распахнулась, и первым появился босс. Потом протянул руку, и в его ладонь легла тонкая женская рука. Девушка выбиралась из машины, будто она реально звезда. Сначала ноги, В туфлях, в такую жуткую погоду. Потом она сама вышагивала так, будто шла под вспышками фотокамер. Фыркнув, Эмилия вошла в холл ресторана. И зачем их Глеб таскает на корпоративы? Народ вон уже шуточками обменивается. «Добрый вечер», — поздоровалась с ней гардеробщица. «Добрый», — кивнула Эмилия, отдавая пальто. «Спасибо». Номер был спрятан в сумочке. «О, привет!» Стоило сделать шаг в сторону, как была подхвачена ураганом по имени Кощей и поцелована в щеку. «Ничего себе!» – присвистнул он. «Не поверят, если нашим расскажу! Красивая такая!» Эмилия звонко рассмеялась. Комплименты Костя делает очень прямолинейные. «Не то что босс, вот у кого опыт по охмурению огромный!» «Спасибо!» – она ухватилась за предложенный локоть. «Ну что за любовь к таким изогнутым лестницам? Они же раза в полтора длиннее обычной!» Она опустила взгляд на свои ботильоны на шпильках. «Привет! С наступающим!» В это время подкрался к ним Глеб со своей пассией. «Эмилия, Костя, это Евгения!» Представил спутницу. И все, никаких пояснений. Глеб такой Глеб. Едва сдержалась, чтобы никак не прокомментировать их появление. А то, оказывается, привыкла язвить на начальство. «Очень приятно!» — светским тоном произнес Костя. Эмилия ограничилась улыбкой. «Мы за столик!» Эмилия могла сдерживаться только до середины лестницы, а потом ее прорвало. Следом захохотал и Костик. «Корпоратив обещает быть веселым!»